гою увлекла к Пепе небезумная страсть. Его радовало, эмульстило то, что она с такой беспечностью и лаской отдавалась ему. Его мужицкий здравый смысл говорил, что Пепа приносит жертвы во имя их любви. Он знал ее денежные обстоятельства. После смерти своего морского офицера она брала уроки у знаменитой актрисы-тираны, и на это ушло то немногое, что у нее оставалось. Теперь... С начала войны ей были положены полторы тысячи реалов в месяц. Не совсем ясно, какую часть этой суммы составляла казенная пенсия, а какой личный подарок адмирала. Полторы тысячи реалов — это и много, и мало. Платив, мамзель, лизет, при таких доходах не закажешь. Гой не был скуп. И нередко приносил своей красавице-подруге подарки, обычно небольшие, а иногда и значительные, но часто на него нападал расчетливость арагонского крестьянина, и, не раз узнав цену облюбованного подарка, он предпочитал отказаться от покупки. Дуэнди убрала со стола, в комнате было тепло, Пеппа разомлела и полу лежала на диване, красивая, томная, лениво обмахиваясь веером, который держала в прекрасной тонкой руке. Конечно, она опять вспомнила Донью Лусию и ее портрет, ибо, указав веером на портрет адмирала, сказала, «Над ним ты тоже не очень потрудился. Каждый раз, как посмотрю, вижу, левая рука хороша, а правая коротка». Гойя вдруг с особой силой почувствовал то роковое невезение, которое преследовало его все последние дни. Томительное ожидание Каэтаны Альба, неудачу с портретом Донья Усии, злость на политику и на критически настроенного Агустина, а тут еще и тепа со своими глупыми, наглыми замечаниями. Да где ж это видано, чтобы мужчина, на которого герцогиня Альба в присутствии грандов Испании, глядела так, словно лежала в его объятиях, выслушивал эту дурацкую критику. Да еще от кого? От такой хамоны. Он взял свой серый шелковый цилиндр и нахлобучил его Пепе по самые уши. Для тебя все одно, как ни гляди на картину, что так, что эдак, проворчал он. Она стащила из себя цилиндр, высокая прическа растрепалась, и Пеппа была такой потешной и хорошенькой. — Кончита! — крикнула она в ярости, и когда старуха появилась, приказала. — Отоприть дверь! Дон Франсиско уходит! Франсиско расхохотался. «Брось, Кончита», — сказал он, — «ступай к себе на кухню». И когда та ушла, извинился. Сегодня я не в духе, и неприятности одолели. Да и твое замечание о портрете не больно умно. Посмотри, как следует, и увидишь, что рука не короткая. Она дулась и настаивала на своем. «Нет короткая у тебя нет глаза». — Но какая же ты хорошенькая, вот такая, как сейчас, растрепанная! — сказал он добродушно. — Я подарю тебе новую кофе, — прибавил он ей в утешение и поцеловал ее. Затем, уже лежа в постели, Пеппа сказала, — Знаешь, на днях возвращается дон Федерико. Мне передал это вместе с приветом от адмирала капитан Моралес. Положение менялось. — Что ты будешь делать, когда адмирал действительно вернется? — спросил Франциско. — Скажу то, что есть, — ответила она. — Скажу, и кончено все между нами, мой друг, — процитировала она один из своих романсов Да, ему это будет неприятно, — вслух подумал Гойя. — Сперва потерять Тулон, а затем тебя. — Собственно, Тулон потерял не он, англичане. — — с деловым видом сказала Теппа, взяв под защиту своего адмирала. — Но обвинят его — это уж как водится. Спустя некоторое время Франциско вслух высказал мысли, которые все время не давала ему покоя. — А как же тогда твоя пенсия? — спросил он. — Не знаю, — ответила она, не очень обеспокоившись. — Сколько-нибудь верно оставит.